Эпилог. Это лишь одна из операций СМЕРШа по спасению пленных из концлагерей. Сколько таких операций было на самом деле, никто до сих пор не знает. То ли это до сих пор тайна, то ли в годы войны их никто не считал. Как знать? И уж тем более никто не знает, сколько сотрудников СМЕРШа отдали своей жизни при проведении таких рискованных операций и как они погибли и при каких обстоятельствах. Очень может статься, что этого и вовсе никто и никогда не узнает. Но, думается, все это не главное. Наверное, есть что-то главнее и важнее. Вот лес с его вековечной тишиной, а вот в нем слышится голос иволги. Когда стреляют, иволги молчат. Они поют только в тишине. Может, это и есть самое главное и важное.